Глава двадцать седьмая. Яна. Я застыла в дверях кабинета, не будучи уверенной, что могла войти. Адвокат заметил меня, приглашающий поманил меня к себе. Я вошла и села. «Понимаю», — кивнул мужчина. На его мужественном лице особенно выделялись губы чувственной формы. Сейчас они изогнулись в улыбке, и я ощутила жар в груди, вспомнив, как он здоровался со мной при знакомстве. «Понимаю ваше возмущение и желание поговорить законной, пока еще с супругой». В ответ прозвучал сердитый, грозный вопль Бориса. «Пока еще? Что это значит? Эй, ты, шут, Гороховый! Живо передай телефон!» Я поежилась в кресле, прекрасно зная, как супруг выглядел в такие моменты. Его лицо наливалось пунцовой краской, вены на шее вздувались, пульсируя, изо рта вылетали капельки слюны, голос быстро садился, становясь хриплым. Словом, он превращался в животное, злого и бешеного зверя, его было попросту не узнать. Лев внимательно следил за моей реакцией и ободряюще кивнул, добавив жест свободной рукой. Он взмахнул, показывая мне все под контролем, и продолжил беседу с Борисом уравновешенным голосом, в котором хорошо чувствовались ироничные нотки. Он вел разговор играючи и прекрасно владел собой. Мне было чему поучиться у этого мужчины. Немного осмелев, я начала оглядываться по сторонам и рассматривать его кабинет более пристально. Кабинет адвоката, оформленный в черно-золотые тона, представлял собой изысканное и стильное пространство, отражающее характер и статус своего владельца. Стены, обшитые темными деревянными панелями, придавали комнате ощущение тепла и комфорта, а акценты из золотого декора гармонично сочетались с общей концепцией интерьера. В центре комнаты расположен массивный деревянный стол, покрытый черным лаком. На столе аккуратно расставлены необходимые аксессуары, такие как настольная лампа с золотым абажуром, стильный настольный набор и современный компьютер. Черные, кожаные, с высокой спинкой и мягкими подлокотниками дополняли образ рабочего стола. На полу лежал ковер с черно-золотым орнаментом. Он заглушал звук шагов и добавлял акцент в интерьер. Вдоль стен стояли стеллажи, заполненные книгами и различными сувенирами, полученными в результате важных деловых встреч или путешествий. Окна задрапированы тяжелыми шторами из бархата, которые придают помещению атмосферу уюта и спокойствия, рисуя льва человеком, ценящим комфорт, тишину и уединение в процессе работы. Интерьер был дополнен настольными лампами, обеспечивающими дополнительное освещение в вечернее время. Словом, мне здесь понравилось. Я чувствовала себя спокойно, никакого дискомфорта, даже улеглось волнение от знания, что адвокат разговаривал с моим супругом, настроенным крайне агрессивно. Ваше возмущение я послушал. Надеюсь, и вы услышите меня. В особенности в той части, что касается необходимости, немедленно предоставит нам образец брачного договора и всех документов, разрешающих вам управлять финансами от лица Яны. Всего хорошего. Поговорив, Лев бросил телефон на стол и потер переносицу. Я не вовремя. Напротив. Смахнул усталость очень вовремя. Я приступил к работе над делом. Спасибо. Вы... Я просто не знаю, как вас отблагодарить. Задумчивый взгляд мужчины полыхнул неизвестными, но волнующими эмоциями, остановившимися на моём лице. Краска прилила к моим щекам. «Давай начнём с того, что ты, Яна, перестанешь мне выкать». Попросил он. «Неизвестно почему, но когда со мной на «вы» говоришь именно ты, я чувствую себя ужасным стариком». «Я попробую, Лев». «Отличное начало, Яна». Мне показалось, будто он смаковал моё имя, сердце забилось быстрее. Я перевела взгляд на свои переплетённые пальцы. «Ты сказал, что у меня будет возможность расплатиться добром за добро. Даже сказал что-то про прислугу. Но насколько я могу судить, у тебя в доме полно прислуги». «Эм, да». Признался он, немного смутившись. «Прислуга есть. Я сказал первое, что пришло на ум. Не хотел, чтобы ты считала себя кем-то вроде приживалки или обязанной расплатиться за мои услуги сексом». Довольно жёстко добавил он. «Извини за неловкую ремарку, но Алекс гнусно предложил тебе именно это, не так ли?» «Ты считаешь меня глупой?» «Наверное, просто кругой идиоткой». «Скорее, отчаявшаяся и готовая на любое безрассудство, чтобы вырваться из клетки навязанного брака». «Чёрт!» Усмехнулась. «Ты просто хочешь поднять мою самооценку. Она упала на уровень дна». «И это очень плохо, ведь ты достойна большего. Что же касается твоего пребывания в доме, как я уже и говорил, тебе здесь ничего не угрожает. Можешь отдыхать, позднее тебе привезут всю необходимую одежду». Я бы не хотела сидеть, сложа руки, иначе буду чувствовать себя приживалкой. Давай мы договоримся, что ты расплатишься, когда я выиграю это дело. Предложил он. Тяжба может затянуться. Ты не веришь в меня?» Поджал губы и азартно сверкнул глазами. «Тем охотнее мне доказать обратное». Наши взгляды столкнулись, а Лев медленно отвел взгляд первым. «Пожалуй...» «Пожалуй, я попрошу тебя о небольшом одолжении. Поужинаешь со мной сегодня?»